Глава вторая. На Юге Белый клык сошел с парохода в Сан-Франциско. Он был поражен. Совершенно бессознательно, не рассуждая об этом, он постоянно отождествлял Могущество с божественностью. И никогда еще белые люди не казались ему такими могущественными богами, как теперь, когда он шел по грязным улицам сан франциско знакомые ему бревенчатые срубы сменились громадными постройками улицы так и кишели опасностями повозки экипажи автомобили огромные лошади тащившие нагруженные телеги сновали взад и вперед а чудовищные электрические трамваи несшиеся шумом и грохотом посреди улиц издавали резкие звуки напоминавшие ему крик крысы в северных лесах. Все это было проявлением могущества. И над всем этим стоял человек, наблюдая и управляя по своему усмотрению этим сложным миром и, как всегда, утверждая свою власть над неодушевленными предметами. Все это произвело на белого клыка ошеломляющее впечатление. Он был поражен, страх овладел им. Как в былое время, будучи еще маленьким щенком, он почувствовал всю свою слабость и ничтожество, наткнувшись в лесу на серого бобра, так и теперь, в полном расцвете сил, он снова проникся сознанием своей беспомощности. И богов здесь было такое множество! У него кружилась голова, отсновавшая вокруг него толпы. Шум улиц оглушал его. Этот грохот и непрерывное движение приводили его в неописуемое изумление. Теперь больше, чем когда-нибудь он чувствовал свою зависимость от хозяина, за которым шел по пятам, ни на секунду не теряя его из виду. Белому клыку довелось только мельком увидать шумный город, но он сохранил о нем тяжелые воспоминания преследовавшие его по ночам, как страшный кошмар. Затем хозяин посадил его на цепь в товарном вагоне среди ящиков и сундуков. Здесь распоряжался коренастый смуглый бог, бросавший с большим шумом во все стороны чемоданы и сундуки. Он втаскивал их через открытую дверь и складывал в кучу или выкидывал тем же путем другим белым богам, ожидавшим свои вещи снаружи. И тут, среди этого багажа, хозяин покинул белого клыка. По крайней мере, так он думал, пока не разыскал чутьем два его брезентовых мешка. Тогда, сразу успокоившись, он принялся сторожить их. — Хорошо, что вы пришли, — проворчал бог товарного вагона, когда час спустя видан Скот появился у дверей. — Ваша собака не позволяет мне прикоснуться к вашим вещам. Белый клык вышел из вагона. Он был поражен. Кошмарный город исчез. Вагон был для него не более, как комнатой в доме. И когда он входил туда, вокруг него расстилался город. За этот промежуток времени город исчез. Городской шум больше не тревожил его ушей. Перед ним раскинулся веселый деревенский пейзаж, залитый солнцем, и дышащим миром и спокойствием. Но ему некогда было долго раздумывать над этой переменой, и он принял ее, как принимал до сих пор все непонятные ему проявления могущества богов. Таковы были их пути. На вокзале ждал экипаж. Мужчина и женщина подошли к хозяину, руки женщины обвелись вокруг его шеи. Это было, очевидно, враждебное действие. В следующее мгновение видан Скотт вырвался из объятий и схватил белого клыка, моментально превратившегося в злобного демона. — Ничего, мама, — говорил Скотт, крепко держа белого клыка и успокаивая его. — Он решил, что вы хотите меня обидеть, а этого он не мог допустить. — Ничего, ничего, он скоро поймет. — А пока мне будет позволено любить моего сына только в отсутствии его собаки. Засмеялась мать, заметно побледнев от страха. Она взглянула на ощетинившегося белого клыка, который враждебно рычал и злобно смотрел на нее. «Ему придется научиться, как вести себя, и притом немедленно», — сказал Скотт. Он ласково заговорил с собакой, пока та не успокоилась и затем крикнул властно «Ложись! Слышишь? Ложись!» Он прошел уже с хозяином эту науку и хотя неохотно, но все же повиновался. Теперь подойдите, мама. Скотт раскрыл ей свои объятия, но не спускал глаз с белого клыка. «Лежать — Лежать! — крикнул он. «Смирно — Смирно! Белый клык, ощетинившись, молча наблюдал за повторением странной церемонии, готовый каждую секунду вскочить. Но от объятий женщины... Никакого вреда для его хозяина не произошло, так же, как и от объятий другого чужого бога. Затем чемоданы были отнесены в коляску, за ними последовали чужие боги и, наконец, сам любимый хозяин. Белый клык бежал за коляской, то отставая немного, то бросаясь к лошадям, чтобы напомнить им, что он тут на страже интересов своего бога, которого они так быстро несли по земле. Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по обсаженной с обеих сторон ореховыми деревьями аллею. По бокам ее раскинулись лужайки, на которых там и сям росли крепкие ветвистые дубы. Невдалеке, резко отличаясь от яркой зелени молодой травы, виднелись обожженные солнцем золотисто-желтые скошенные луга, а позади Выселись холмы с раскинувшимися на их склонах пастбищами. В конце аллеи на пригорке стоял дом с многочисленными окнами и широким крыльцом. Белому клыку не представилось возможности осмотреть все это. Не успела коляска въехать в аллею, как на него накинулась охваченная справедливым возмущением остроносая широкоглазая овчарка. Она встала между ним и хозяином, загораживая ему дорогу. Белый клык ощетинился и без всякого предупреждения бросился в атаку, но тотчас же остановился. Он остановился так резко и неожиданно, что почти присел на задние ноги. Овчарка была сукой. А закон волков не позволяет самцам нападать на сук. Он не мог кинуться на нее иначе, как насилуя свой инстинкт. Но овчарка смотрела на дело по-иному. Будучи сукой, она не обладала таким инстинктом, и наоборот, ее порода заставляла ее испытывать особенно сильную ненависть к волкам. Белый клык был для нее волком, наследственным хищником, нападающим на стада с тех пор, как выгнанные на пастбище овцы были впервые поручены присмотру одного из ее предков. И поэтому, когда он отскочил от нее, избегая столкновения, она кинулась на него. Он невольно зарычал, почувствовав ее зубы на своем плече, но не сделал никаких попыток причинить ей вред. Он отскочил в сторону, стараясь увильнуть от нее. Он нырял во все стороны, то поворачиваясь, то отбегая, но все напрасно. Овчарка неизменно торчала перед ним, загораживая ему путь. «Коли, сюда!» — раздался окрик чужого человека из коляски. Виден Скот засмеялся. «Оставьте, папа! Это хорошая дисциплина. Белому клыку придется многому научиться, и лучше всего, если он начнет учиться сразу. Он скорее привыкнет». Карета продолжала катиться а Колли по-прежнему загораживала дорогу белому клыку. Он пробовал обойти ее, отстав от коляски и пустившись бежать по лугам, но она бежала по внутреннему меньшему кругу и везде встречала его двумя рядами оскаленных белых зубов. Он перебежал дорогу, стараясь обогнать ее с другой стороны, но она снова опередила его. Коляска, между тем, уносила хозяина. Белый клык видел, как она мелькала между деревьями. Положение становилось критическим. Он еще раз попробовал догнать коляску окружным путем, но Колли не отставала от него. Вдруг он обернулся и, прибегнув к своему старому боевому приему, ударом плеча сбил овчарку с ног. Опрокинутая на полном бегу овчарка покатилась кубарем по земле, Цепляясь когтями за гравий, чтобы удержаться, и громким лаем, выражая свое возмущение и негодование. Белый клык не стал ждать. Дорога была свободна, а это было все, чего он добивался. Коли погналась за ним, продолжая лаять, но теперь он имел возможность нестись по прямому направлению. А что касается бега, то тут белый клык мог кое-чему научить ее. Она бежала, как сумасшедшая, почти в истерике напрягаясь изо всех сил, предупреждая о каждом прыжке негодующим лаем, а он летел перед ней бесшумно, легко, скользя по земле точно дух. Обогнув дом, он наткнулся у входа на коляску, из которой выходил его хозяин. Но в ту же минуту, еще на полном бегу, белый клык подвергся нападению с фланга. На него налетела охотничья собака. Он попробовал встретить ее грудью, но он бежал слишком быстро, а собака была уже чересчур близко. Она толкнула его в бок, и белый клык, от неожиданности, в силу инерции, опрокинулся и покатился по земле. Он сейчас же поднялся на ноги. Вид у него был грозный, с прижатыми ушами, обнаженными клыками и сжатыми ноздрями. Он кинулся на врага и чуть было не прокусил ему горло. Хозяин бросился к нему, но он находился далеко, и только вмешательство Колли спасло жизнь охотничьей собаки. В тот момент, как белый клык собирался нанести смертельный укус, Колли нагнала его. Ее одурачили, опередили, опрокинули на песок, и она примчалась, как ураган, оскорбленная, охваченная злобой и инстинктивной ненавистью к первобытному хищнику. Она налетела на белого клыка сбоку в ту минуту, когда он собирался прыгнуть и, в свою очередь, сбила его с ног. Тут подбежал хозяин и схватил белого клыка, пока отец его отзывал собак. — Нечего сказать, теплый прием, оказались здесь бедному одинокому северному волку, — сказал скот, стараясь ласковым поглаживанием успокоить белого клыка. За всю свою жизнь он только один раз был сбит с ног, а тут его повалили два раза какие-нибудь 30 секунд. Коляска тем временем отъехала, и из дома вышли новые боги. Некоторые из них держались почтительно, на расстоянии, но две женщины снова совершили враждебный акт, обвив своими руками шею хозяина. Белый клык начинал привыкать к этому, так как видел, что хозяин его... От этого не страдает, и в звуках, которые производили при этом боги, не было ничего угрожающего. Они сделали попытку приласкать и его, но он предупредил их рычанием, а хозяин сделал то же самое словами. В такие тревожные минуты белый клык прижимался к ногам хозяина, и тот успокаивал его, гладя по голове. Охотничий пес, получив приказание Дик, ложись. Растянулся на ступеньках крыльца и продолжал рычать, злобно посматривая на незваного гостя. Одна из женщин занялась коль обнимая и лаская ее, но собака продолжала визжать и выражала беспокойство, она была оскорблена присутствием волка и убеждена, что боги делают большую ошибку, допуская его в дом. Когда боги начали подниматься по ступенькам крыльца, Белый Клык пошел по пятам своего хозяина. Дик на террасе заворчал, а Белый Клык ответил ему тем же. — Возьми Колли в дом и не оставь обоих псов снаружи, — посоветовал Скотт-отец. — Они подерутся, а потом станут лучшими друзьями. — В таком случае Белому Клыку придется в знак своей дружбы быть первым лицом на похоронах Дика, — засмеялся хозяин. Скот-отец недоверчиво посмотрел на белого клыка, затем на дика и, наконец, на своего сына. Ты хочешь сказать, что... Видон кивнул головой. Я хочу сказать, что дик был бы мертв через минуту, самый большее через две. Он обернулся к белому клыку. Идем, волк. Нам придется держать тебя в доме. Белый клык поднялся по ступенькам распушив хвост и не спуская глаз с Дика, на случай новой атаки. В то же время он готовился достойно встретить всевозможные проявления неизвестного, которые могли ожидать его там, внутри этого дома. Но все было спокойно, и, как он не оглядывался, войдя в дом, ничего угрожающего не нашел там. Тогда, со вздохом облегчения, он улегся у ног хозяина, Следя за всем происходящим, каждую минуту готовые вскочить на ноги и защитить свою жизнь от тех ужасов, которые, казалось, ему должны были скрываться под крышей капканом этого спокойного жилища.